Домик в лесу. Уже начинало смеркаться. Еле волоча от усталости ноги и отбиваясь от несметного количества комаров, я поднялся на возвышенность и огляделся. В полумгле уходящего дня всюду виднелся лес и лес, и только очень далеко впереди из-за деревьев что-то синело. Не то вода, не то дымка тумана над лесным болотом. Куда же идти? Местность была совсем незнакомая. А ведь Карельская тайга — это не шутка. Можно пройти по ней десятки километров, не встретив ни души. Можно забраться в такие лесные топи, что обратно и не выберешься. А я как на грех на этот раз не взял с собой ни еды, Ни спичек и, главное, не захватил компаса. Вышел утром побродить немного за деревней по лесу, да сам и не заметил, как заблудился. Я ругал себя за такую неосторожность, но что ж теперь делать? Идти по тайге среди бурелома и страшных болотных топий, идти неизвестно куда или ночевать прямо в лесу, без огня, без еды, в этом комарином аду. Нет, ночевать здесь невозможно. Пойду, пока хватит сил, решил я. Пойду туда, где синеет вода или туман. Может, там озеро, я выберусь к каком нибудь жилью. Вновь спустившись с возвышенности и стараясь не потерять взятого направления, я пошел вперед. Кругом был сосновый заболоченный лес, Ноги тонули в толстом покрове мха, как в глубоком снегу. по Поминутно натыкались то на кочки, то на остатки сгнивших деревьев. С каждой минутой становилось все темнее и темнее. Потянуло вечерней сыростью, сильнее запахло багульником и другими болотными травами. Надвигалась глухая таежная ночь. Привычные звуки дня сменились таинственными шорохами ночи. Я старый охотник, не раз ночевал в лесу, а главное со мною надежный спутник, ружье. Чего ж бояться? Но, признаюсь, в этот раз мне становилось все более и более жутко. Одно дело ночлег у костра, в знакомом лесу. А другое дело ночевка в глухой тайге, без огня, без еды. Это томящее чувство, что ты заблудился. Я шел наугад, то спотыкаясь о корни, то вновь неслышно ступая по мягкому маховому покрову. Кругом было совсем тихо. Ни один звук не нарушал покоя бесконечных лесных просторов. Вот этой мертвящей тишины становилось еще тоскливее и тревожнее. Казалось, кто-то страшный затаился в болотистых топях, и вот-вот сейчас выскочит из них с диким зловещим криком. Настораживаясь от малейшего шороха и держа на готове ружье, я вошел в окраину болота. Неожиданно раздался громкий треск валежника, я невольно вскинул ружье. Прочь от меня стремительно понесся кто-то большой, тяжелый. Было слышно, как под ним с треском ломали сухие сучья. Я перевел дух и опустил ружье. Это же лось! Безобидный гигант таежных лесов, вот он уже мчится. Где-то далеко, еле его слышно, и вновь все смолкает, погружается в тишину. Я совсем потерял в темноте направление, по которому вначале шел. Потерял и всякую надежду куда-нибудь добраться. Шел с одной только мыслью, во что бы то ни стало, выбраться из этой мрачной заболоченной низины на какую-нибудь возвышенность, а там лечь под дерево, укутать голову курткой от комаров и ждать рассвета. От сильной усталости мне даже не хотелось есть, только поскорее лечь отдохнуть, никуда больше не идти и ни о чем не думать. Но вот впереди что-то темнеет. Должно быть лесной холм. Собрав остаток сил, я взобрался на него и чуть не вскрикнул от радости. Внизу, за холмом, ярко светил огонек. Забыв об усталости, я почти бегом спустился с холма и, пробравшись через колючие кусты можжевельника, вышел на поляну. На краю ее, под старыми соснами, виднелся маленький домик, наверное, промысловая избушка или сторожка лесника, а перед домиком ярко горел костер. Как только я показался на поляне, от костра поднялась высокая фигура человека. Я подошел к огню. «Здравствуйте! Можно у вас переночевать?» «Конечно, можно», — ответил рослый человек в какой-то странной широкополой шляпе. Он внимательно оглядел меня. «Вы что, охотник, наверное?» «Да, охотник из-за нежья. Заблудился немного. Я назвал свою деревню Ооо, И занесло же вас в такую даль! Это километров тридцать отсюда будет!» Измучились? Хотите поесть? Сейчас уха и чай поспеют. Отдыхайте пока. Я поблагодарил и совсем без сил опустился рядом с костру. В него было набросано много сосновых шишек, и их едкий дым разгонял комаров. Вот когда я, наконец, вздохнул от всего сердца. Да чего же хорош костер в лесу! когда доберешься до него после долгих томительных скитаний. Сколько тепла и жизни в этих перебегающих золотых огоньках. А как уютно, хорошо бурлит, закипая чайник, будто напевает песню об отдыхе после далекого трудного пути. Мой новый знакомец отошел от костра и скрылся в домике. Я гляделся кругом. Огонь мешал рассмотреть, что находится за поляной. С одной стороны, прямо за домиком, слабо виднелся лес, а с другой стороны поляна словно обрывалась куда-то в темноту. И оттуда слышался легкий монотонный плеск волн. Наверное, там было озеро или река. Хозяин вышел из домика, неся деревянную миску, ложки и хлеб. — Ну, давайте закусим, — пригласил он, наливая из котелка в миску дымящую суху. Кажется, никогда в жизни не ел я такой чудесной ухи и не пил такого душистого чая с малиной. Кушайте, кушайте. — Не стесняйтесь, у нас этой ягоды пропасть по гарям растет, — говорил мне хозяин, подвигая кузовок. — Доверху, наполненный крупными спелыми ягодами. «Здорово вам подвезло, что сюда забрели. А то могли бы в этих лесах проплутать. Вы что же, не здешний, верно?» «Я рассказал, что приехал сюда на лето из Москвы. А вы здешний, это ваш домик?» — в свою очередь спросил я у него. «Нет, я тоже из Москвы. Я художник, зовут меня Павел Сергеевич, представился мой собеседник». Вот ж никак не думал здесь, в тайге, москвича встретить. Засмеялся он. Я в Карелии не первый год. Третье лето провожу. Так мне, знаете, этот край по душе пришелся, будто век тут прожил. У меня в Петрозаводске лодка своя есть. Как приезжаю из Москвы, сейчас все пожитки в лодку и поплыву. Сперва по озеру, а потом по этому заливу. Он ведь прямо в Онегу выходит. Первый раз я случайно сюда заплыл. У меня палатка с собой была, в ней жил. А потом на эту хижину наткнулся и обосновался в ней. Что же это за хижина? Кто ее знает? Верно, когда-нибудь лесная сторожка была или рыбачья избушка. Только никто здесь не бывает. Может, охотники зимой заходят. А вот летом я здесь живу, пишу этюды да рыбку ловлю. — А вы не охотник? — спросил я его. — Нет, не охотник, — ответил Павел Сергеевич. — Я, наоборот, стараюсь всякую живность сюда приманить. И чур первые условия. Возле этого домика не стрелять, а то сразу поссоримся. — Что вы, что вы, зачем же я буду здесь стрелять? Лес велик, мест хватит. — Ну, значит, так договорились. — А теперь идемте спать, — пригласил меня хозяин. Мы вошли в домик. Павел Сергеевич засветил электрический фонарь и направил его в угол. Там я увидел широкие нары, завешанные пологом от комаров. Мы забрались под полог, разделись и улеглись на мягкой постели из толстого слоя ха, укрытого чистой простыней. Подушки тоже были набиты мхом. От этой постели и от всей хижины удивительно хорошо пахло лесной свежестью. А окно и дверь были открыты настежь. Под пологом было прохладно, и совсем не кусали комары. С зловещим завыванием носились они вокруг нас, но достать никак не могли, сколько ни пытались. посмотрите что делается!» — сказал Павел Сергеевич, вновь зажигая фонарик и направляя его на полок. Я взглянул на освещенный круг прозрачной материи, и мне сделалось жутко. Вся она казалась живой от сплошной массы, облепившей ее снаружи комаров. Без полога за ночь нас совсем бы съели. Какое счастье, что я набрел на эту лесную избушку! — Ну, а теперь послушаем, что говорит Москва, да и спать, — сказал Павел Сергеевич, доставая из угла аполога маленький детекторный приемник и наушники. — Как? У вас и радио есть, — удивился я. — А то как же. — Газет здесь нет. Надо же знать, что на свете делается. Да и хорошую музыку неплохо послушать. Как на днях Чайковского передавали концерт для скрипки. Я положил наушники рядом на подушку и весь вечер слушал. Чудесно. Вы только представьте себе. Кругом тайга, сосны шумят, озера плещется. И тут же скрипка поет. Знаете, слушаю. И кажется мне, что это вовсе не скрипка, а ветер. Сама тайга поет. Так хорошо, всю ночь бы не отрываясь, слушал. Павел Сергеевич достал папиросу и закурил. А на будущий год обязательно привезу сюда маленькую динамку, установлю на потоке и проведу себе в домик электричество. Тогда и осенью здесь подольше оставаться можно, до самого ледостава. Он писать тайгу в осеннем уборе. Павел Сергеевич настроил радио и положил наушники между нами на подушку. Слышно было прекрасно, но я так устал, что ничего уже не мог слушать. Я повернулся к стене и заснул, как убитый. Проснулся я от того, что кто-то легонько тряс меня за плечо. Привстаньте потише. Шептал Павел Сергеевич, поглядите на моих гостей. Край полога был приподнят, и я выглянул из-за него. Уж совсем рассвело. В раскрытую Насте дверь была видна полянка, и за ней не широкий лесной затон. У самого берега покачивалась привязанная лодка. Но что это? На берегу возле лодки, как у себя дома, разгуливала семья медведей. Медведица и два уже подросших медвежонка. Они что-то подбирали с земли и ели. Я смотрел на них, боясь пошевельнуться, боясь с неосторожным движением спугнуть этих чутких лесных зверей, так доверчиво подошедших к самому жилью человека. А медведи все продолжали свой утренний завтрак. Потом, видимо, наевшись, медвежата начали возню. Они куркались и боролись друг с другом. Вдруг один из медвежат подбежал к берегу и мигом залез в лодку. Второй сейчас же последовал его примеру. Медвежата поместились в лодке и принялись ее раскачивать. А старая медведица уселась тут же на бережок и следила за детворой. Медвежата и в лодке затеяли борьбу. Они возились до тех пор, пока не свалились в воду. Фыркая и отряхиваясь, оба выскочили на берег и продолжали свою игру. Не знаю, сколько времени длилось это необычайное зрелище, может, час, а может и больше. Наконец медвежья семья убралась обратно в лес. «Ну что, поглядели моих гостей? Хороши?» — весело спросил Павел Сергеевич. «Очень хороши. Неужели они не первый раз сюда приходят?» «Нет. Очень часто. Почти каждое утро. Я как сварю уху. Бульон отсижу, а всю вываренную рыбу на бережку я оставляю. Это им угощение. Первый раз медведица еще в начале лета ко мне в гости пришла, видно, рыбу учуяла». С тех пор навещает. Я медвежат от рыбы в лодку заманил. Начал туда класть, вот они ладить и повадились. А какие зарисовки я с этого медвежьего семейства сделал? Хотите поглядеть? Я с радостью согласился. Мы быстро оделись и выбрались из-под полога. Домик состоял из одной комнаты, Под окном находился чисто выструганный стол, заваленный кусками холста, кистями, красками и разными рыболовными принадлежностями. В углу виднялись удочки, спиннинг, подсачик. Вообще сразу чувствовалось, что в этом домике живет рыболов и художник. — Ну вот, плоды моих трудов, — шутливо сказал Павел Сергеевич, подходя к столу, и начал показывать мне свою работу. Это были небольшие, незаконченные наброски. Павел Сергеевич осторожно с любовью брал их один за другим и ставил к стене. И передо мной начала раскрываться жизнь лесных обитателей Карельской тайги. Тут были и знакомые мне медвежата, на залитой солнцем полянке, и лосиха с лосенком, бродившие по Махомовому болоту, и лиси семейству у своей норы, и зайцы, и множество различных птиц, тетерева, глухари, рябчики, звери и птицы, как живые, то, чутко насторожившись, глядели на меня, то мирно разгуливали среди зеленых кустов. А какие чудесные уголки природы! Вот горный поток несется среди серых гранитных скал и вдруг разливается в небольшой водоем, Здесь я форели всегда ловлю, — говорит Павел Сергеевич. А это Онежское озеро, когда выплываешь из залива, и он показывает небольшой этюд — вода, солнце, лесистые берега, и у самого берега, возле камышей, две гагары. Как все это живо и как знакомо, словно сам бродил по глухой тайге, а потом выбрался на широкий водный простор Онеги. Я пересмотрел все этюды. Каждый из них был хорош по-своему, и в каждом было что-то новое свое. А главное, чувствовалась душа самого художника, горячо любящего этот суровый лесной край. — Очень, очень хорошо, — сказал я, когда мы пересмотрели все. — Счастливец, вам можно и не охотиться. Все равно повезете домой такие трофеи, которые нам, охотникам, и не снятся. Павел Сергеевич улыбнулся. Да, карандаши и кисть мне вполне заменяют ружье, и, кажется, ни я, ни дичь от этого не в убытке. Мы вышли из домика. Было утро, солнце только еще приподнялось, и легкий ночной туман розовым облаком плыл над тайгой. Разведя костер, мы напились чаю, и Павел Сергеевич подробно объяснил мне обратную дорогу к дому. «Приходите еще!» — сказал он на прощание, когда я уже поднимался на холм. Я обернулся. Весь домик был виден, как на ладони, а перед ним полянка, залив и дальше лес, лес до самого горизонта. — Обязательно приду, — ответил я и спустился с холма в лесную чащу.